Этого у Августина не сказано. Родриго прикрыл глаза. Слишком... О, слишком много всего. Он ехал сюда за одной единственной фигуркой, пусть и способной оживлять мертвых, а нашел нечто гораздо большее. Десятки, может быть, сотни артефактов, которыми он не сможет завладеть, не уничтожив себя. Что и говорить... Родриго и прежде подозревало о подобном свойстве предметов, когда волю случая, судьбы или дьявола в его руках оказались сразу три из них. Едва сознавая их мощь, он уже тогда ощутил, что ему делается дурно, когда он носит при себе все три. Оттого он и предпочел раздать их членам своей семьи. Быка выбрал Чезаре, ласточку Лукреция. Паука Родрига оставил себе. Допустим, он отберет у этого монаха-воробья и отдаст его своему младшему сыну Хофри. Еще одну фигурку можно доверить матери его детей — Ванотси. Одну, возможно, Джулии Форнезе, хотя нет, Родриго не настолько ей доверял. Но что решат четыре или пять фигурок против десятков? И ведь любая из них в любой момент может попасть в руки его врагов. Одной уже завладели колонна, а что дальше? «Может, предмет есть и у Арсини, Сфорца, Султана Селима из Османской империи? Их слишком много, тех, кто желает смерти папскому роду. И если предмет окажется в руках хотя бы нескольких из них, Борджи обречены. Родриго и Чезары, и Хофры, и Лукреция». «Лукреция...» «Это необходимо остановить». Родриго заговорил, сам не заметив, как мысленный монолог перетек в речь. Не имело значения, что услышит Танзини. Он и так был уже мертв, как висельник, поднятый им четверть часа назад. «Мои дети! Моя дочь! Я думал, они в безопасности!» «Думал, нет, и не может быть никого сильнее Борджия!» «Потому что разве что-то еще способно подарить такую власть?» Он замолчал. Танзини напряженно смотрел на него. Наконец Родриго поднял голову. «Ты сказал, что если один человек завладеет слишком большим числом предметов, он погибает?» «Да». «А если я просто возьму предмет в руки и отнесу в какое-то место?» Тайное место Чтобы никто его больше не смог найти Я буду считаться тем, кто им владеет? Сложно сказать Но судя по тому, что я знаю об этих предметах Да Не имеет значения Используете ли вы артефакт Если он лежит в тайнике Ваши глаза перестанут быть разного цвета Но быть хозяином вы не перестанете И разрушительное влияние «Не исчезнет», — договорил Родриго вместе с монахом, а потом сжал челюсти. «Проклятие! И как же быть? Он мог бы выследить всех этих людей, выследить артефакты, отнять их, украсть, перекупить, спрятать. Но выживет ли он при этом сам? Нет». Спасти свою семью, пожертвовав собственной жизнью, к этому Родриго пока еще не был готов. И все же он знал, что отныне не будет ему ни сна, ни покоя, пока он не найдет способ держать проклятые артефакты под контролем, пока не обезопасит себя от них. Как могло случиться, что власть фигурок, приведших его на папский престол, обернулась против него самого? Впрочем, власть — обоюдоострый нож — Он всегда это знал. «А если...» — медленно проговорил Родриго. «Если не прикасаться к предмету, не брать его в руки, если он, например, упадет на землю и останется там лежать, а его владелец умрет, то чей он будет тогда?» «Должно быть...» «Ничей!» — с некоторым удивлением ответил Танзинь. Тревога снова заплескалась в его глазах, и он потянулся куда-то, должно быть, за ножом, припрятанным для крайнего случая. Родриго усмехнулся, забавляясь его неуклюжей попыткой спастись. «Я понял», — сказал он. «Если все владельцы фигурок соберутся в одном месте и в одно время, и все погибнут...» то получится, что артефакты освободились от старых хозяев, не обретя новых. «Верно ли мое рассуждение, достойный брат Доминика?» «Да, в целом верно, ваше святейшество», прошептал Танзини пятясь вглубь часовни. «Но как все эти люди смогут? Разве что какая-то удивительная случайность». Родриго позволил себе еще минуту понаслаждаться нарастающей в монахе паникой, Потом откинул голову и расхохотался. Это был звонкий, резкий, самоуверенный смех Родриго де Борха, испанского идальга, приехавшего покорять Рим и покорившего его в конечном счете. О, это как раз сущие пустяки! Я многое знаю о случайностях, брат Доминика. «Не меньше, чем блаженный Августин знал об артефактах. Прими мое благословение, сын мой, пусть будет милосерден к тебе Всеблагой Господь!» И, одарив ошарашенного монаха своим папским благословением, Родриго, продолжая смеяться, вышел из часовни вон. Мичелотто ждал его, сидя на траве рядом с пасущимися конями. При виде хозяина он вскочил, вынул гороту, выпросительно глядя на Родриго. Тот покачал головой. Решение пришло, а с ним утерянная уверенность в том, что рано или поздно весь мир склонится к его ногам. «Оставь, Мичелотто! Сходи внутрь, забери книги, но не трогай монаха. Для брата Доминика еще не пробил его час». Родриго вскочил в седло, а Мичелотта скрылся в часовне, и когда дверь закрылась за ним, Родриго полголоса договорил. «Не здесь и не теперь».